Глава 20. Солнце еды. Часть первая. Итак, вы уже прошли все этапы развития, и сыроедение вас как-то совсем уже не прельщает. Выходит, вы на нем давно уже и начинаете невольно задумываться о перемене потребления энергии в ее чистом виде без грубой материальной посреднической субстанции в виде растительной пищи. Допустим, вы прошли такую таблицу по списку. Всеедение, вегетарианство веганство, сыроедение, сокопитие. Тогда у вас новая сфера развития, или вам пора перейти в качественно новое состояние – питание чистым воздухом. Учитывая универсальность вездесущной энергии – ци, по типу той же праны, присутствующей во всем, в том числе в солнечном свете, в воздухе и таких посредниках, как трава, плоды и фрукты – Можно научиться запитываться ей напрямую, используя упражнения цигун или просто поддерживая тело определенными или уже естественными дыхательными практиками. Эта ступень называется бритерианство. Выйдя на него, человеку остается последняя стадия перехода на праническое питание. То есть питание непосредственно энергиями света, космоса, чистой универсальной ци, идущей отовсюду и находящейся везде. Как сказал одноименный персонаж Морфеус из кинофильма Матрица: Я даже воздухом не дышу. Вам осталась последняя ступень: праноедение или солнцеедение. Так как оба эти определения придумали люди, то, естественно, и бритарианство и праноедение, и солнцеедение они соотнесли с питанием. Материальному человеку вообще сложно представить, что можно не есть. Поэтому его любое потребление энергии связано всегда с ЖКТ и его работой. Звучит жутко, правда. Санциеды, конечно, радуются солнцу, но, думаю, лучами солнца они действительно подзаряжаются на определенном этапе, а потом это уже становится неважно. Как неважно и дыхание, и прочее включение в себя ци или праны каким-то другим механическим способом. Да даже и включение в себя энергии энергетическим способом остается уже качественно другим составляющим моментом. Если взять какого-нибудь йога, сидящего в пещере, вот уже не одну тысячу лет где-нибудь в Кайласе или других горах, в Гималаях, то он, думаю, лучше бы раскрыл тему данного вопроса. Но у нас для этого есть не менее интересный и прекрасный человек, с которым я имел честь общаться. В миру, в теме исключительно данной тематики, солнцеедение, праноедение, неедение, ее имя звучит Малиэль. Не будем отступать от дела, сразу приступим к изучению ее взгляда изнутри на данный вопрос. «Доброго времени суток, дорогие!» сказала Малиэль, улыбаясь, а ее взгляд прошел все миры. «Я рада видеть тебя сегодня, Сергей!» «Здравствуй, Малиэль! Расскажи, пожалуйста, о жизни без еды. Как это возможно?» Существует два вида праноедов. Первое – это питание светом. Питание светом – Первый тип праноедов. Доброго времени суток, мои дорогие любимые. Если у человека оболочки не настроены на энергию солнца, то питание светом может идти по-другому. И в этом случае нужна пища обязательно. До тех пор, пока человек точно не выстроит вертикальное энергопитание сверху вниз. На вертикале можно жить при условии, что человек очень-очень духовный. У него запитка идет с высших центров, и они кормят все остальные оболочки. К этому типу питания, вертикальному, надо идти с любовью, наращивая свой энергопотенциал. Усиливая энергию благости, медленно и постепенно душа привыкает жить в свете. Никакие техники сухого измора, дыхательные упражнения, не всем подходящие, каскадное голодание и прочие, ни на шаг вас не приблизит к световому питанию, потому что это истязание физики ведет к обесточенности тонких оболочек. Если не поела физика, не восполнится эфирное тело. Это значит, будет уязвимость и утечка энергии, если есть пробой в ауре или отсосы энергии по вампирическим каналам. Если эфирное не передаст энергию на астральное тело, то вы упадете в вибрации слишком вниз у вас все начнет раздражать, бесить, ваши любимые, близкие, дети, муж, жена, друзья, у вас не останется никакой радости. Если не поест энергия, ментальная оболочка, вы отупеете. Не будет сил мыслить, читать, познавать что-то новое, вообще развиваться через этот поток, он же основной. Душа копит все знания как опыт, они остаются с вами в веках. Если не поест энергии духовная оболочка, все, поток с Богом и со Вселенной у вас закрыт. Вы будете вибрировать на уровне алкашей или низких демонов, которых привлекает только низость этого мира. Человек превращается в животное, которое хочет удовлетворять только материальное благополучие. Со временем тело таких людей постепенно теряет свои резервы и начинаются проблемы более глобальные. И проблема даже не в этом. Проблемой становится вернуться обратно к еде, к банальному сыроедению и фруктам, и вообще к любой пище. Тут часто нужна уже медицинская помощь. Потому что пищеварение отключено, иммунная, гормональная, эндокринная система не работают, очень печальные последствия для тела идут. Поэтому не сходите с ума, будьте трезвыми. Идите, если очень хочется в эту тему, но осознанно, накапливая благость, любовь, намаливайте духовную энергию. И как итог, при наполнении высшими энергиями у вас выстраивается вертикальное питание. Это когда ваши высшие чакры подключаются на божественное измерение, и человек больше не нуждается в пище. Это результат его деятельности. Придет ощущение, что вы сыты, очень счастливы, наполнены. Сил у вас так много, что может уменьшиться количество сна. Но это естественным путем пришло. А не каторгой, не издевательством, не тяжелыми аскезами, не мучительными сухими днями, потому что они точно не приведут вас к свету такие техники ведут только к выходу из воплощения. А сейчас, во время выпускных экзаменов на планете, она перешла на шестую орбиталь. пришло время для шестой расы, а пятая должна отработать свою карму и уйти с этой планеты или в высшие миры, если душа чистая и доразвилась или в нижние миры для тяжелой отработки кармы в демонические миры. Сейчас время для развития ментальной оболочки пришли посланники, Стрельникова, Секлитова, которые дали нам новое знание. Читайте, изучайте, они очень интересные. Ссылка будет потом. Любите друг друга, нарабатывайте те энергии, которые позволят вам жить в энергии Всевышнего. Идите путем благости. Всех вас люблю, дорогие любимые. Будьте благословенны светом живого присутствия. О космических душах и неедении. Второй тип праноедов. Расскажи, пожалуйста, о втором типе праноедов. У некоторых людей с возрастом, если это космическая душа и она доразвилась, может включиться и питание высшими энергиями. Но ведь у космических душ тоже матрица души другая и оболочки тоже. Это как бы не человек пятой расы. В этом главное отличие. И внешне это никак не определить физическим зрением. Малель тогда как взрослому человеку понять, космическая душа или нет? Космическая душа всегда будет стремиться к Богу. Все увеселения и радости этой жизни будут ей чужими. Такая душа стремится к эзотерике и всем знаниям о космосе и Боге. Она всегда будет чувствовать, что она не в своем мире. Так что можете попробовать перейти в режим без еды. Если при этом падает вес, падают вибрации и хочется что-нибудь съесть, то это не ваш тип питания. Надо остановиться и жить счастливо с тем, что у вас есть. Радоваться тому, что имеешь. Беречь свое здоровье, которое легко потерять. А в больном теле радоваться жизни практически невозможно. Будьте осознанны и очень счастливы. Счастье, оно в самом человеке живет. Оно не извне, оно внутри. Ищите то, что откроет в вас этот источник любви и гармонии. Переход на вегетарианство и сыроедение. Малейль, ну почему тогда происходит так, что у многих людей не получается просто даже совершить переход на вегетарианство и сыроедение? Все просто, Сергей. Тип питания прямо пропорционален развитию души. Это не значит, что все мясоеды 100% недоразвиты. Это значит, что у каждого индивида своя программа жизни. Если эта душа молодая, она не сможет удержать стабильного радостного состояния на фруктах и растительной пище. Потому что незрелая душа не может выдержать натиска агрессии окружающего мира. Если вокруг тебя звери, то закон джунглей гласит «выживает сильнейший». А если в твоей душе нет силы, а в матрицу души не набраны энергии мощные, то это как мышонок будет бояться тигра. Точно так же несозревшая душа будет автоматом испытывать стресс и дисгармонию. Следовательно, это потянет за собой страхи, агрессию, неуравновешенность. Аура будет пробиваться, терять энергию. Такой человек начнет чахнуть и болеть. Он будет открытой дверью для всех инфекций и болезней. Плюс сущности будут его атаковать эти оболочки все в дырах из-за этой пробитой ауры. Поэтому каждый человек созревает в веках. Это важный пункт. Вы можете пробовать и четко отслеживать, может ли ваш организм быть здоровым на выбранном типе питания. Плюс у каждого перехода на другой тип питания есть правила перехода и время постепенной адаптации. У кого-то это идет быстро, у кого-то может занимать годы. Главный критерий тут – это здоровье и вес. Вес должен быть стабильным, а здоровье только улучшается. Вы молодеете, хорошеете, перестаете болеть, вообще полностью простудными заболеваниями, а хронические болезни от вас постепенно уходят полностью. Если это невозможно, ну, то частично. Следите за своим уровнем благости. Если его нет, то он вряд ли появится на другом типе питания. Самое главное, без него будет плохое усвоение растительной пищи потому что это режим повышенных частот. Все травоядные добрые и любящие, и сражаются только в случае инстинктов в периоды размножения из за территории. В других случаях они никого не убивают и не нападают. У хищников более низкие частоты, у них есть агрессия своя, личная, плюс от жертвы они постоянно получают дополнительную энергию насилия. Подумайте над этим. Люди по мере роста своей души со временем перестают усваивать животный белок и переходят на растительный, а со временем и эта пища становится им тяжела. Малель, но почему такая пища становится им тяжела? Ответ. Это происходит потому, что человек по мере роста вибрации вверх переходит на все большее энергетическое питание. То есть, чем выше вибрация души, тем больше человек способен жить на тонких вибрациях, которые, в свою очередь, более питательны. От этого у человека и пропадает аппетит к обычной пище. Человек по мере роста своей души становится свободен от физической пищи и переходит на энергопитание более высокого измерения. Это не энергия природы, это энергия божественная, чистая, любящая, благостная. Вы можете голодать сколько угодно, но так и не смочь выйти на этот уровень. Этот уровень не подчиняется вашим хотелкам, детей Бога. Он возникает только, если душа сама доразвелась до энергии Творца, ее создавшего. Этот уровень не достигается депривации сна и другими практиками из Холокоста. Вы должны понять, что главный критерий перехода на другой вид пищи – это ваше истинное желание души и тела, при котором вы себя легко и прекрасно чувствуете. Будьте осознанны. Работайте над качеством своей души, и как следствие будет плавный переход без насилия на облегченный режим питания при условии, что у вас это сделает счастливыми. Всех вам благ, дорогие любимые. Будьте осознающими, радостными и счастливыми. Цените каждый момент вашей жизни. И пусть он будет у вас благостным. Те, кто могут вообще не есть. А есть ли те, кто могут вообще не есть? Это дети Солнца. А также многооболочковые и малая часть космических душ могут жить спокойно без еды. Всем остальным, земным типам и молодым душам, еда нужна, потому что без нее они погибнут. Для этого типа питания, без пищи, должно быть особое построение тонких тел, которые изначально врожденные. У кого этого нет – не будет возможности перестроения на энергопитание. Если только на более облегченное и уменьшенное в количестве. А как это все узнать, малель Просто пробуйте, и результат будет очевиден. В любом случае, это все нужно пробовать только в том случае, если душа вышла на стабильную энергию благости. А иначе любой результат будет временного характера.